Дикари могут пройти и восточнее, огибая хребет Антиливан или между двумя хребтами. Такой путь напрашивался, потому что довольно полноводная и широкая река Литани преграждает путь, если двигаться по побережью. Поискал на карте нашу широкую бухту и нашел. На моей земле это пригород Бейрута, деревенька Кослик. Ради интереса измерил расстояние от нашей бухты до реки. Результат меня удивил, оказалось около 80 километров».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 Надо было его усовершенствовать, чтобы один или два человека могли эффективнее ловить рыбу. Узлы вязать я умел. Этому учат всех космонавтов. Вязать узлы в космосе приходится много. Вязали мы даже в толстых перчатках, надев скафандры. Просто саму сеть представлял плохо. Займусь этим чуть позже, схематически набрасывая рисунок. Но ясно было одно. Сеть должна стягиваться, не давая рыбе уйти. Планов много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 так бережно хранимых мной строп. Рам плавил породу и ковал. Печь не отдыхала ни на минуту. Теперь все поселение знало о многочисленных врагах недалеко. Выдор подгонять не было необходимости. Многие из них еще прекрасно помнили свои потери, столкнувшись с рослыми дикими людьми. Первую партию землекопов из десяти мужчин и десяти женщин повел на углубление рва через десять дней после возвращения с экспедиции.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 Через которые можно бить врага. Стоял конец июля, когда ячменное поле вновь было засажено. Теперь над углублением рва, в некоторые дни трудилось до 30 человек. Медленно, но верно двигалась русская линия Мажено, успев стать непреодолимым препятствием уже на длину около двухсот метров. Я собирался проверить ход работ, которые курировал хат, когда заметил, что на идет ко дворцу. Дойдя до меня, дикарь улыбнулся, показав все 32 зуба.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 Подсказал На, что сетью надо окружить рыб и потом вытягивать, замыкая полукруг. Вторая попытка оказалась удачнее, и На с волнением в голосе объявил, что так много рыбы они ловят за целый день. Что делать с излишками рыбы? Этот вопрос меня донимал не первый день, пока не пришел очевидный ответ. Коптить. Для длительного хранения годятся продукты холодного копчения.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 но тогда пришлось бы углублять еще на несколько метров. Длину в сто или двести метров можно углубить, но как углубить на столько, несколько километров? Тем более, что в сторону гор шел пусть и незаметный, но подъем. Еще раз поручив Хаду менять людей, чтобы не загонять их до полусмерти, вернулся к себе. Мой сын уже ползал активно, мог сидеть и пытался стоять. В мое время его ровесники только лежать могли, обмотанные памперсами. Мия заметно поправилась. Теперь ее беременность не заметить было невозможно. Она почти на уровне Нел болтала на русском, но в последние дни была очень замкнута. Нел разогревала еду. Это было отварное мясо с добавками зелени, придававшей специфический вкус. Мия сидела на бревне и с отрешенным взглядом водила куском камня по наконечнику своего копья. «Мия, иди сюда, что с тобой?» Я, подняв ее голову за подбородок, посмотрел своей женщине в глаза.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 «Хватит! Навоевались за всех еще на той земле!» Никакой благодарности не было. Еще и оккупантами считали. Мия по выражению моего лица все поняла. Ее вспыхнувшие было глаза потухли. Она со стервенением стала водить куском камня по лезвию. «Макса!» Нел стоит рядом. В глазах умоляющее выражение. «Можно поплыть на плоту! Мы же плавали на нем! Он крепкий!» Перевожу взгляд на Мию. Надежда затеплилась в ее глазах